Глава 10. Лучший выход. Снова кухня нехорошей квартиры. День знаний. 1 сентября многие пошли в школу. Кузя в первый класс, например. Сестра Антонина обратилась в мать Антонину, жутко волновалась и присылала мне фотографии из торжественной линейки. На них Кузя торжественно ржал и торжественно мерился букетом с веснушчатым мальчиком. но был в брюках и белой рубашке, что, вероятно, и бередило материнское сердце. Вечером я заехала к сестре, привезла Кузе очередное лего и попыталась унять Антонинина беспокойство. «Школа в соседнем доме. Учительница, говоришь, отличная, веселая женщина, которую рекомендовала Марина Игоревна», перечисляла я факты. «Половину своего класса Кузя знает по Бурата. Чего ты психуешь?» «Не знаю!» «Схлипывала сестра. Как-то странно это. Он такой взрослый, огромный стал, когда надел эти брюки. Прямо менеджер среднего звена или свидетелей Иеговы». «Значит, я угадала. Дело в брюках». А Антонина продолжала. «Ну и Гоша уехал опять. И я ругаю себя за то, что думаю об этом, вместо того, чтобы ностальгировать по Кузиному детству и пересматривать его младенческие фотографии». гоша то в данном случае как раз можно понять. У него ребёнок в Питере теперь учится. Но не мог он пропустить её первое первое сентября. «Слушай, всех можно понять, и я только этим и занимаюсь. И Гоша не один, кстати, поехал, а с маман», уточнила сестра Горько. Она сказала, что обязана увидеть, как её внучка идёт в школу. Ни в какой Воронеж уже не собирается. «А ты обещала мне хорошую жизнь осенью». «Упрекать меня теперь будет, значит». Всё, больше никаких прогнозов от госпожи Жозефины. «А вот мой бывший муж Вениамин не желает видеть, как его сын идёт в школу», — продолжала Антонина Кручиница. «Я звонила ему, дуры и писала. Адрес школы оставляла. Не понимаю, зачем я это делаю». «Для Кузи ты это делаешь. Пытаешься вернуть ему блудного отца». «Угу», — соглашалась безутешная Антонина, с очень синими глазами. И раз за разом проваливаю миссии. Понять Гошу, образумить Вениамина, везде фиаско. Я в принципе не умею общаться с отцами. У меня и своего-то нет. Такая у меня сестра. Пока не закопается по шею в свою несчастность, не успокоится. И поддерживать её в эти моменты бесполезно, не удержишь. Поэтому обычно я даю ей возможность посыпать голову килограммом пепла а тем временем думаю о своем. Сейчас, например, вспоминала, как мы вчера поругались с Борей. Я точно не помню, с чего началась ссора, но закончилась она тем, что Боря первым выключил Skype, чего не делал ни разу за все время нашего общения. А я так поразилась этому факту и такое горе испытала в ту секунду, что решила «все, хватит!» Эти эмоциональные качели не для меня. Я и настоящие-то не люблю. Мало того, что у него куча бывших и красивая секретарша. Я ездила, я видела. Так он ещё и трубки будет бросать. Или что там бросают люди в Скайпе. Неважно. Я вот брошу Борю. Решено. Уйду от него. И подарки верну. Особенно цепочку с качелями. Пока я всё это думала, сидя перед гаснущим экраном ноутбука, к телефону упало сообщение. От Бори. Картинка какая-то. Он что, мем решил мне прислать? Уместно. Возмущённая, я открыла сообщение. Загрузила. Там был билет на самолёт. 2 сентября, 20.40, Москва, Сочи. На моё имя. Боря говорил, что его сочинские друзья Кузнецовы в выходные отмечают своё 80-летие. Кузнецову — 40 в августе. Кузнецовой — в сентябре. А 40 лет праздновать — плохая примета. Так что они решили объединить дни рождения. Я думала, Боря полетит туда один, его же друзья. Но он прислал мне билет. И вслед еще вопросительный знак. Мол, ну что, едем? Не хотел, значит, словами разговаривать. Тут я вспомнила, почему мы поругались. Он рассказал о Кузнецовском дне рождения, а я быстро выстроила в голове логическую цепочку и спросила равнодушным срывающимся голосом, собирается ли туда также явиться его любимая Яси, их четвертый мушкетер. И похолодело. Поняла, что Кузнецовы с мушкетером Яси вообще-то не знакомы. Она уехала в Норильск до того, как Боря пришел к ним в Сочинскую школу. Господи, я схожу с ума! Это очевидно. Превращаюсь в ревнивую мигеру. Подлая Жозефина затоптала мудрую сапожищами, а остатки здравого смысла развеяла над пропастью. И еще вот что очевидно: вместо того, чтобы пытать Борю насчет его бывших. Стоило бы ему о своём бывшем рассказать. О Серёже из комнаты 404, который теперь Серёжа из Смоленска. Может, и правда его исчезновение подействовало на меня сильнее, чем я думала. В любом случае, надо мне заселиться в тринадцатый номер отеля «Журавлёнок», выпить кофе в кафе «Молнии», поздравить Кузнецовых, надышаться сочинскими розами, сесть с Бори у моря и всё ему выложить. Про Серёжу, про кольцо его мамы. про дочку Мишель, про забеги у метро Перова. Боря не виноват в моём прошлом, и в своём тоже не виноват. Я взяла телефон и отправила ему самолётик. Согласна, значит. Летим. Это было вчера. А сегодня я уже договорилась с мамой, что она приедет на выходные высиживать кота Зайку. Отработала длинный день. У нас было важное мероприятие для сотрудников с детьми. и его впервые полностью от и до организовывала Елизавета Барбос. Купила кузель лего, приехала к Антонине, слушаю её причитания и отслеживаю по цвету глаз, скоро ли они закончатся. Когда глаза станут просто голубыми, а не ярко-синими, можно вступать. «Ага, вот и оно». «Извини», — сказала сестра, — «не хотела тебя грузить». «Ничего, я не загрузилась», — честно ответила я. последние 10 минут кивавшая в такт Антонининому рассказу, как автомобильная игрушечная собачка. «А мы ведь завтра вечером в Ялту с Гошей летим», похвасталась сестра, «на выходные. Точнее, летим в Симферополь, а оттуда в Ялту, далекам. И на концертах их там пойдём, вот, без детей и мам». Интересное совпадение. Опять они в Ялту к своим друзьям подалекам, а мы в Сочи к друзьям Кузнецовым. Как тогда, в мае. Разве что не из Краснодара стартуем на этот раз. «Здорово», — сказала я, решив о Сочи пока промолчать. «А Илюха с вами не напросился? Он вроде любит подалеков концерты». «Илюху приняли в волшебную школу БГ», — сообщила Антонина. «И, похоже, теперь он там живёт». Звонила его мама, тётя Ира. Говорит, ушёл в школу утром и до сих пор нет дома. Спрашивала, не у меня ли он, боялась, что сгинул где-то на беговой. Я написала ему ВКонтакте. Он был краток. Мы тут репетируем. Полагаю, первое сентября удалось. Прибежал первоклассник Кузя с доброй вестью. «Я построил магический портал!» Мы пошли восхищаться порталом, который ребенок собрал из лего-деталей. Вот бы и настоящие магические порталы строились с той же легкостью и рвением. Раз, и ты в прошлом проходишь мимо комнаты 404 и живешь дальше счастливо. Ну да ладно. попробую пока вариант «Раз» и в Сочи. С комнатой 404 у меня не вышло, но вдруг получится с тринадцатым номером. Надо же верить в магию чисел. Кафе «Молнии», 3 сентября. Магия началась, едва мы вышли на улицу из аэропорта Адлера. Я глотнула южного воздуха, закуталась в тёплый сочинский вечер, будто в невесомый плед, и вспомнила, как счастлива здесь была. А это я ещё море не видела, только самолёты, такси и небо. «А розы сейчас цветут, не знаешь?» — спросила я у Бори. «М?» Он поднял глаза от телефона, с которого заказывал такси. «Розы цветут, да. Они и в декабре цветут. Здесь это нормально. Ненормально выглядят только новогодние ёлки на фоне роз, магнолий и пальм». «Не худший в мире диссонанс», — оценила я, представив картину. Он улыбнулся коротко. Хотел что-то сказать, но тут позвонил подъехавший таксист. В самолёте и машине Боря был тихим. Нет, вроде бы не злился на меня ничего такого. Просто молчал больше обычного. И каждый раз, когда я задавала вопрос, отвечал с задержкой. Это напоминало прямой телеэфир, во время которого ведущая пытается наладить связь с корреспондентом, тот долго и бессмысленно смотрит в камеру, а потом, будто очнувшись, начинает тараторить. «Да, действительно, Анастасия!» «Мы в тринадцатом номере живем», — предприняла я очередную попытку, когда такси въехало в центр Сочи, и я увидела ярко подсвеченный шпиль мор-вокзала. «Борис, вы с нами?» Боря повернул ко мне голову, улыбнулся непонимающе, моргнул, потом включился. «М? А, да, действительно, Жозефина. В тринадцатом. Туда вообще редко кто-то заселяется». Кузнецова жаловалась. «Наверное, потому что люкс». или потому что число несчастливое. Кузнецова-то, которая 40 лет не отмечает, могла и догадаться. Я в самолётах часто заказываю билет на 13-й ряд, специально, чтобы сидеть одной. Правда, однажды летела из Рима, села на своё 13А, устроилась удобно у иллюминатора, и тут в самолёт заходит пять монахинь. Благообразные такие, с ясными глазами, улыбаются и занимают весь 13-й ряд. Значит, тоже не суеверны. История была классная, но Боря на неё едва отреагировал. О чём он думает вообще? Мы доехали до отеля «Журавлёнок», зарегистрировались на ресепшн, в этот раз вместо весёлой Василисы там сидела другая девушка, очень серьёзная и учтивая, в тяжёлых очках. Пока поднимались на лифте в тринадцатый номер, я чувствовала, как меня постепенно заполняет радость, словно я телефон, поставленный на скоростную зарядку. Каждый этаж — новая рисочка. Новая порция счастья. Хорошая была идея поехать в Сочи, где начиналась наша история. Завтра вот поговорю с Борей, и можно будет её спокойно продолжать. Интересно, появилась ли на стеклянной двери надпись «Выход», — улыбнулась я. «Да», — ответил Боря неожиданно сразу. «А что, ты хотела в кафе? Сейчас, наверное, только в номер можно заказать, поздно». Да нет, я не голодная, просто вспомнила свой суперфингал. Не беспокойся. Но он все равно явно беспокоился. В номере Боря сразу ушел в душ, а я села на синий диван, где четыре месяца назад страдала от неразделенной любви, которая потом внезапно оказалась разделенной. А вдруг сейчас Боря как раз хочет со мной расстаться, поэтому плохо слушает и зависает. Да нет, решительно опровергла я собственную теорию. От чего-то в Сочи мне было легко ему доверять. Не стал бы он меня сюда тащить, чтобы бросить. Я вышла на балкон. Поискала в себе тревогу. Не нашла. Поискала в небе звёзды. Нашла. Луны почти не было видно, только тоненький аккуратный полукруг светился закрытой скобкой. Интересно, почему в кино всегда показывают исключительно полнолуние? Пришёл Боря, встал рядом, закурил, отгоняя от меня дым. Мы молчали. Дым летел куда хотел и таял в темноте. Я придвинулась к Боре, поцеловала его в плечо. Он обнял меня и погладил свободной рукой по голове. «Ты сегодня странный», — сказала я. «Всё в порядке?» «Да, конечно», — ответил он преувеличенно нормальным тоном. «Просто обдумывал там один проект». «Инвесторский?» «Ага». «И что, решил инвестировать?» «Попробую». Мне показалось, он улыбнулся. «Там сложный партнёр, но сама идея хорошая. Расскажешь? Потом как-нибудь». Положив сигарету тлеть в пепельницу, он достал из кармана тренькнувший телефон. Гойко пишет. «Нам нужен кокур». «Кто?» «Кокур», — повторил он, — «десертное вино. Они с Антонинкой в Ялте и завтра собираются в магазин при винзаводе. Спрашивает, брать ли нам и сколько». Брать ли нам? Уютно это прозвучало и тепло, очень по семейному что ли. Нравится мне все-таки ваши отношения, сказала я. Нет, правда. Вы не бойся алкоголь, ты впервые попробовали вместе, в один день? Угадала. Домашнее вино его бабушки Вали дегустировали. Лет в четырнадцать что ли. Собирались на деревенскую дискотеку, выпили для храбрости. Ему дало в голову, мне в ноги. Никто никуда не пошел. «Может, и к лучшему», — заметила я. «А его дочь Танька, кстати, у меня дома впервые попробовала виски», — сказал Боря, снова затянувшись сигаретой. «Впервые? Ей сейчас вроде бы... семь. А тогда был год». Я понимающе кивнула, хотя ничего не понимала, — Боря пояснил. «От меня ушла Наташа, и я запил. Не горжусь этим, просто обрисовываю ситуацию». А Гойка тогда первый раз остался один с ребёнком. Отправил Лейсанку в дом отдыха, потому что иначе она постоянно рыдала. В общем, он нянчился и с Танькой, и со мной. Однажды они зашли проверить, как я там, не померли? Я не помер. Зато Танька отхлебнула моего виски. Хорошо так отхлебнула. Стакан на столе схватила, мы не успели среагировать. «Я помню Таню. У неё непроницаемое лицо», — усмехнулась я. «Теперь понятно, почему». Девочку уже ничем не удивить. Да, мой маленький собутыльник. Я, кстати, с тех пор стараюсь не впадать в запои. Не понравилось. И в целом меру соблюдать. Хотя бы в плохом. У меня вообще с этим проблемы. С алкоголем? Не замечала, удивилась я. С чувством меры, грустно ответил Боря и затушил сигарету. Я знаю, что меня бывает много. Почти всегда. Странно. «А мне вот тебя часто не хватает», — сказала я. какур берем. Две бутылки». Боря посмотрел на меня с удивлением и благодарностью. Так же, как смотрел, когда я впервые там, в тринадцатом номере, его поцеловала. Утром с того же самого балкона я с удивлением обнаружила под окном реку. «А здесь всегда было это?» — спросила я Борю. «Что это?» — уточнил он. «Самая полноводная в мире река?» Всегда. Называется, что оригинально, Сочи. Воды в полноводной реке Сочи было мало. Русло её наполовину состояло из поросших травой островков, вокруг которых лениво бежали ручьи небольшой мощности. На одном таком островке ровно посреди реки в раскладном полосатом стульчике сидел мужик в Панаме и читал книгу. На вид старую. Ну, пришёл человек отдохнуть, развлечься. Неудивительно. Удивительно, что я реку не помню, на которой отель стоит. Помню только нас с Борей, Розы, пятиэтажки и немножко Кузнецовых. Кстати, о них. Во сколько сегодня большое восьмидесятилетие? Мы успеем на улицу выйти? А то я реку нашла и волнуюсь теперь. Давай прямо сейчас сходим вниз, к морю. Там как раз в него река впадает. Или сначала позавтракаем? Лучше сначала погуляем. «Здесь же вроде целый день завтраки дают». Мы вышли, проводили реку, поздоровались с морем и возвратились к отелю «Журавлёнок». В кафе «Молнии» зашли с улицы, как будто не постояльцы вовсе, а обычные рядовые ценители кофе и круассанов. Я заказала «Картада», боря Американо». Официант Афанасий по умолчанию принёс нам корзинку круассанов и удалился. В кафе кроме нас никого не было. Несезон, наверное. Хотя вроде бы как раз он, бархатный причём. Неужели дела у журавлёнка идут плохо? Мы с Борей сидели, разматывали круассаны, говорили о чём-то негромко. Никто так и не пришёл, даже Афанасий. Потом мы допили кофе и решили вернуться в номер и подняться оттуда на крышу. Я направилась к стеклянной двери, ведущей из кафе в отель. Той самой, что в прошлый раз оставила мне синяк. Боря шёл за мной. Тут мне показалось, что в кафе играет моя именная песня — «Джозефин». Прислушалась? Да, точно она. Хотела сказать об этом Боре, но отвлеклась. Заметила, что на стеклянной двери действительно появилась надпись «Выход». Только странная какая-то. «Выход И» там написано. И ещё какой-то текст. «Часы работы, что ли?» Всё красивыми синими буквами. Я подошла ближе. «Выходи!» Вот что это было. А полностью «Выходи за меня замуж, Джо». Я остановилась. Перечитала всё предложение несколько раз. Медленно развернулась. Боря стоял в центре кафе. Не на колени, просто так. Стоял и смотрел на меня с очень плохо скрываемой тревогой. И руки чуть раскрыл для возможных объятий. «Это...» Начал он хрипло и откашлялся. «Это слишком, да, Джо?» Крис Ри затянул. «Джозефин, I'll send you all my love». А я быстро-быстро пошла Боре навстречу.